Вахтенный подбежал к краю полуюта, а затем, обернувшись, заговорил с капитаном, который расхаживал по палубе и сообщил ему, что главнокомандующий окликает судно. Граф Морганик, молодой человек 24 лет, унаследовавший титул за несколько лет до того по смерти старшего брата. Обычный путь, которым давний пер попадает на английский военно-морской флот, дело слишком обескураживающее для тех, у кого состояние перед глазами с самого начала. Прошел на корму судна поклонился с почтительной непринужденностью и заговорил с самоуверенностью, на которую не осмелился бы никто из старых командиров флотилии. Вообще-то подобное обращение знатного дворянина к старшим почину во флотской табели о рангах выдавало в нем сознание своего более высокого положения по гражданской табели о рангах. Но сэр Джервис, принадлежавший к древнему роду и столь же богатый, как он сам, внушал графу большое почтение. Его корабль был полон нобов, сноска, благородный дворянин, как их называли в британском флоте, то есть сыновей и родственников знати. И для них вовсе не было чем-то необычным прохаживаться за столом офицерской кают-компании насчет флаг офицеров по их мнению, слабо разбирающихся в той особой тонкости чувств, которая с достаточным основанием считается характерным признаком общественного положения. «Доброе утро, сэр Джервис!» — крикнул сей знатный капитан. «Я рад, что вы отлично выглядите после нашего долгого крейсирования в заливе. Я надеялся иметь честь лично осведомиться насчет вашего здоровья нынче утром. Мне сказали, что вы ночевали вне корабля». — Нам придется учредить суд над вами, сэр, если вы чересчур пристраститесь к этой привычке. Все, кто это слышал, заулыбались, вплоть до загрубевших старых морских волков, оседлавших рей. И даже губы сэра Джервиса немного изогнулись, хоть он и не был в особо шутливом настроении. — Ладно, ладно, Морганик, оставьте в покое мои привычки, а лучше взгляните на свою форстингу. Клянусь моряцкой сноровкой, она выпирает таким манером, что похоже на фок-мачту пиратской шибеки Вам это не нравится, сэр Джервис? — А нам, находящимся на борту, представляется, что это придает ахиллу стильный вид, и мы надеемся ввести это в моду. Вынося передние паруса ближе к носу, мы облегчаем кораблю маневрирование в открытом море, знаете ли, сэр. — правда же, ничего подобного я не знаю, милорд, — То, что вы выигрываете, вы теряете, приводясь к ветру, ибо вас тогда относят назад. Если бы у меня была пара весов, пригодных для такой цели, я бы взвесил все то оснащение, что вы понавесили вон там на носу, на конце этого длиннющего коромысла, дабы вы поняли, что за чудесную штуку вы придумали, чтобы корабль получил килевую качку в открытом море». «Да что там, дьявольщина, не думаю, что вы вообще сумеете лечь в дрейф с таким верхним оснащением, которое собьет вас с подветренного курса. Сделайте все, как положено, как положено, милорд, и поставьте мачту как можно прямее. Я вижу, это трудное дело добираться от какого-нибудь из наших новомодных капитанов, чтобы каждая вещь была на своем месте». «Что ж, сэр Джервис, я считаю, что Ахилл выглядит не хуже большинства других кораблей. А что до выносливости или работоспособности, не скажу, что он туп или неповоротлив». «Он правда же хорош, Морганик, учитывая, как много идей с Бонд-стрит в ходу среди вас. Но он немногого будет стоить в открытом море с такой форстеньгой, которая ставит под угрозу ваши благородные головы. Так что снова...» «Водворите мачту на место, как можно скорее, и пожалуйте ко мне на обед без дальнейшего приглашения, как только выдастся первый погожий день. Я собираюсь послать Паркеру немного свинины, но вам я предложу черепаховый суп, приготовленный по рецепту Геллигоу из сынных голов». «Благодарствуйте, сэр Джервис. Мы постараемся выпрямить рангоут, если вы этого захотите. Хотя, признаюсь, мне надоело видеть все сегодня таким же, каким оно было вчера». «Вот-вот, таковы в большинстве эти сент-джеймские мореплаватели», — продолжал вице-адмирал, когда его шлюпка отвалила. «Им надобен модный портной, чтобы оснастить военный корабль так, как оснащены они сами. У меня есть старый друг и сосед лорд Скапертон». С недавних пор он увлекся катанием на яхте, и когда его новый брик был спущен на воду, леди Скапертон заставила его послать за драпировщиком из города» чтобы отделать каюту, а когда этот мерзавец осмотрел несчастное судно, словно деревенское стойло, он не придумал ничего лучше, как заявить. Это сооружениями, лорд, по моему мнению, надо бы обставить в сельском стиле. Каков бродяга? Эта история не слишком оригинальная, поскольку сам сэр Джервис рассказывал ее, по крайней мере, раз десять до этого, и привела адмирала в хорошее настроение, и он больше не придирался к своим капитанам до самого возвращения на Плантагенет. — Дейли, — сказал граф морганник своему первому лейтенанту, опытному старому ирландцу пятидесяти лет, который все еще распевал хорошие песни и рассказывал хорошие истории. И что было немного необычно, при наличии каждого из этих достоинств знал, как следует заботиться о судне. «Дейли, я полагаю, что мы должны потрафить этому джентльмену. Не то он посадит меня на карантин, что мне не очень-то по нраву накануне генерального сражения. Так что давайте снова отдадим снасти спереди и выберем сзади. Пусть меня повесят, если бы он узнал, что мы этого не сделали, пока мы будем намертво держаться в его кельваторе». Я не очень-то уверен, что с сэром Джарви это сошло бы, милорд, потому что у него особый глаз на снасти. Будь это адмирал Блю, я мог бы крейсировать вместе с ним неделю с бизань-мачтой, уложенной в трюме, и не возникло бы вообще никакого шума по поводу такого новшества. Скорее всего, он просто окликнул бы нас и спросил, что это за брик. Но такие трюки не пройдут с тем... «Кто замечает расчаленный конец сезни не хуже любого из наших первых лейтенантов? А теперь я намерен заняться делом всерьез. Пришлите плотника наверх с его отвесом, и пусть он все выпрямит, как спину у гренадера». Лорд Морганик засмеялся, как всегда, когда его лейтенант считал уместным сострить. И тут же забыл и о своей причуде изменить положение мачт, и о приказе с ее отменявшим. Прибытие сэра Джервиза на борт, его собственного корабля, было всегда событием на флотилии, даже если он отсутствовал не более суток. Эффект его был сходен с тем, как ведет себя упряжка горячих лошадей, когда они чувствуют, что ввозжи в руках опытного и крепкого возницы. «Доброе утро, Гринли, доброе утро всем, джентльмены!» — сказал вице-адмирал, отвесив общий поклон в сторону шканцев В ответ на команду на караул, барабанную дробь и обнаженные головы, которыми приветствовалось его прибытие. «Прекрасный день, и, похоже, будет свежий ветер. Капитан Гринли, рей паруса нужно выправить и поднять. А вы, Бантинг, дайте гремучему сигнал поставить фока рей на место как можно скорее. Он уже так давно сломан, что можно было бы сделать новый, вместо того, чтобы возиться со старым». Все шлупки на борту «Гринли».